Когда Ангербода вернулась внутрь, то увидела, что Бальдр пододвинул ее резное кресло к кровати Хель и, не сводя с нее глаз, сидит рядом с каждой секундой, становясь все материальнее. «Если бы ты оставил меня на несколько минут наедине с дочерью, я бы устроила ее поудобнее и переодела чистую одежду. Не мог бы ты пока принести еще воды из ручья? Во льду есть прорубь, ее сразу видно». Бальдр, поднявшись, кивнул. «Хорошо, заодно и дров соберу». Но когда он наклонился, чтобы схватить деревянное ведро, то его рука прошла прямо сквозь него, и мужчина смущенно добавил. «Если, конечно, получится». Потянувшись за ведром во второй раз, он оказался достаточно плотным, чтобы суметь поднять его. Затем он вышел из пещеры, прикрыл за собой дверь, и внутри воцарилась тишина. Ангербода вздохнула, стягивая перчатки без пальцев, которые Хель связала для нее в незапамятные времена, и бросила их на стол». В котле над очагом осталось немного воды после приготовления зелий. Она опустила его ниже к огню, чтобы подогреть, а когда удовлетворилась температурой, достала несколько чистых тряпок, сняла с дочери грязное платье и вымыла её. По крайней мере, верхнюю половину тела. Лицо Хель всё это время оставалось абсолютно бесстрастным, и она не произнесла ни слова. «Знаешь...» Когда ты была маленькой, то вела себя точно так же, сказала колдунья, натягивая чистое платье через голову женщины, просовывая её руки в рукава и спуская подол вниз, чтобы укрыть тело. Как? наконец переспросила Хель. Злилась, когда не могла чего-то сделать сама, ответила ведьма, поправляя одеяло и меха вокруг дочери, впадала в ярость от собственной беспомощности. Взгляд молодой женщины скользнул мимо матери и упал на вязанные перчатки на столе. Она скорчила гримасу. «Ты всё ещё носишь эти жуткие старые штуковины? Почти не снимала с той ночи, когда ты мне их подарила. Они стойко пережили все эти годы, едва ли не так же хорошо, как пояс, сделанный гёрд», ответила Ангербода, но дочь лишь отвернулась, скрывая своё лицо. В конце концов, когда колдунья направилась к задней части пещеры, чтобы взять в кладовой немного оставшейся еды, Хель позвала ее с кровати и начала рассказывать слабым голосом. «Я так злилась на вас обоих, особенно на папу. Я планировала бросить его в ледяную реку Гьоли, с которой никому не выбраться, или в самую глубокую расщелину, когда он, наконец, заявится в мое царство. Но когда отец появился, он выглядел так жалко, что бездонная яма скорее стала бы для него благом, а не наказанием». Так что я отказалась от своей затеи. Все равно удовольствия бы не получила. Примечание. Гьёль — река вокруг Хельхейма, царство мертвых в скандинавской мифологии, через которую не перебраться ни одному живому или мертвому существу, кроме как по тонкому золотому мосту, что охраняют великан Шамотгут и пёс Гарм. Ничего не отвечая, Ангербода слабо улыбнулась и, отыскав, наконец, большой мешок с вяленым мясом, за которым пришла, перенесла его на стол. Уверена, он бы как-нибудь сумел избежать подобной участи при помощи своей болтовни, и ему всегда это хорошо удавалось. «Это папа уговорил меня приехать сюда. Просил дать тебе еще один шанс. Я рада, что наш разговор происходил наедине, и Бальдр не видел, как я плачу». «Это было так неловко», — продолжила Хель, уставившись в потолок пещеры. «Отец сказал, что я похожа на его мать» лоу вот откуда у меня эти тёмные косы, хоть вы с ним оба такие светловолосые». Ведьма села на стул рядом с ней. «Он как-то давно говорил мне, что не помнит своей матери. А увидев меня, вспомнил», — прошептала Хель. Наконец она повернула голову и встретилась взглядом с Ангербодой. «Полагаю, вы помирились, иначе он не пришёл бы в Хельхейм». «В некотором роде», — ответила колдунья, положив руку ей на лоб. Кожа дочери обжигала холодом. После того, что он натворил, я долго питала к нему глубочайшую ненависть. Но в конце концов поняла, что все мы оказались жертвами нашей судьбы. Молодая женщина отвела взгляд, но не повернула головы. Я пришла к такому же выводу после того, как папа пришёл ко мне. «Спасибо, что не рассказала ему обо всех ужасных вещах, что я тебе наговорила». «Зачем тебе вообще меня спасать после того, как я с тобой так обошлась?» Ангербода пригладила ей волосы. «Потому что я твоя мать». Хель зажмурилась, из её глаз потекли слёзы, и ведьма мягко промокнула их рукавом. Дочь была слишком слаба, чтобы оттолкнуть её, и с тоской сказала, «Вся моя жизнь была потрачена впустую там, внизу». А когда мы, наконец, смогли встретить друг друга... «Я отвергла тебя, держала на расстоянии, и теперь мы все обречены». «У меня есть план», — прошептала колдунья. «Я могу защитить тебя, Хель», — так говорил и папа. Но Бальдер не знает об этом и все равно отправился со мной, чтобы помочь мне добраться сюда на случай, если ты сможешь помочь мне. Дочь снова закрыла глаза, и на этот раз ее голос стал слабеть». «Мне жаль разочаровывать тебя, мама, но я сомневаюсь, что проживу достаточно долго, чтобы увидеть Рагнарёк, не говоря уже о том, чтобы пережить его». При этих словах Ангербода едва не разрыдалась. Хель потеряла сознание. Её грудь едва поднималась и опускалась под груды одеял. Когда бальдер вернулся с ведром воды и хворостом на растопку, он увидел, что колдунья сидит и пристально смотрит на пребывающую в беспамятстве дочь, пытаясь понять, что именно с ней не так. Болезнь ли это или что-то хуже? Как она? бальдер подошел и присел на кровать. Он посмотрел на Хель, сжал губы в тонкую линию, а затем поднял взгляд на ведьму. Что-то было в выражении его лица, в его глазах, цвета теплого синего летнего неба, столь отличающихся от льдисто-голубых глаз его отца Одина, что не давало Ангербоде покоя заставила её выдержать паузу. Очевидно, проблема была в том, что Бальдер пришёл вместе с Хель, тогда как ведьма ждала одну дочь. Она рассчитывала, что будет спасать только дочь. «Она спит», — Ангербода не сводила глаз с молодой женщины. «Почему ты здесь?» «Ты же сама сказала. Игдрасель больше не удерживает границы между мирами в неприкосновенности, и мёртвые стали оживать...» «Нет», — произнесла она, поворачиваясь к нему лицом. «Почему ты здесь?» «Она бы не добралась сама». «А тебе какое дело?» — ведьма прищурилась. «Где твоя жена? Разве она не умерла вместе с тобой?» «Это так», — признался Бальдер. «И где же она сейчас?» Мужчина глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Если ты пытаешься найти какой-то скрытый мотив, из-за которого я сопровождал твою дочь сюда, то, боюсь, тебе вряд ли повезёт что-то обнаружить». Ангербода могла бы привести сколько угодно возможных мотивов для его поступка, но вместо этого она тоже только вздохнула. «Ну ладно, если ты так хорошо знаешь Хель, что, по-твоему, с ней не так? У неё что-то с сердцем, оно бьётся непостоянно и с большим трудом» произнес он с такой уверенностью, что колдунья издала удивленный возглас, заставивший его оторвать взгляд от спящей и пожать плечами. Хель такая же ведьма, как и ты, как моя мать, как Фрейя. Она когда-нибудь проявляла свою силу в детстве? Никогда, нахмурившись, ответила Ангербода. Это не совсем так. В одном из видений, посетивших ее, пока она была привязана к дереву после похищения ее детей. Один привёз и бросил девочку в Нифльхейме. В ту ночь Хель смогла справиться с теми существами и мёртвыми душами, что пытались на неё напасть. Она просто задрала подбородок и заставила их отступить, а потом нашла в себе силы подчинить их своей воле. «Её сила связана с её царством», — прошептала ведьма. «А сейчас Хельхейм опустел и перестал существовать, и теперь...» Однако воспоминание об этом видении внезапно напомнило ей еще об одном, что посетило ее немного раньше — о том, как младший сын Одина бросает ее дочери золотое яблоко и ослепительно улыбается. — Приятно познакомиться, крошка Хель. Добро пожаловать в Асгард. Ей становилось все хуже на протяжении всего Фимбулвинтера с тех пор, как я оказался в царстве мертвых, — сказал Бальдер напряженным голосом. Я видел это собственными глазами, подозревая, что она страдала этим недугом с самого рождения, но её сила позволяла сдерживать его до этих пор. Онгербоды перехватило дыхание. Маленькая хель, бегающая по поляне, задыхается. Кончики пальцев посинели. До. Это началось даже до её рождения. Женщина внезапно встала, пошатываясь на нетвёрдых ногах. «Мне нужно подышать свежим воздухом». «Пожалуйста, присмотри за ней». «Конечно». Бальдер подвинулся, пропуская ее, и пересел в кресло. Уходя, колдунья мельком увидела, как мужчина протянул руку, чтобы погладить Хель по щеке, и та пошевелилась от его прикосновения. Ведьма задержалась и прислушалась. «Ты ведешь себя просто глупо», — вздохнула Хель. «Притащил меня сюда на себе, хотя в этом не было никакой необходимости». «Кто сказал, что её не было?» — упрекнул он. «Я. Я говорю тебе, что не стоило. Что ж, и ты можешь ошибаться. Не перечь мне. Ты всё ещё в некотором роде мёртв, а это значит, что я по-прежнему могу тебе приказывать. Ты всё ещё в некотором роде можешь мне приказывать. А теперь перестань болтать и побереги силы. Не указывай мне, что делать». Мы больше не в Хельхейме, так что вообще я могу делать всё, что захочу. Ангербода больше не могла выносить эту ласковую перепалку. Как только дверь пещеры захлопнулась за ней, она упала на колени в тающий снег на поляне. Сразу несколько неоспоримых истин обрушились на неё. Во-первых, была причина, по которой Хель чуть не умерла в утробе матери, и то, что она родилась с омертвевшими ножками, лишь проявление глупости Ангербоды. Ведьме не просто так пришлось звать душу своей дочери из-за пределы еще до того, как та появилась на свет. Не случайно было, что Хель тогда умирала. Возможно, Бальдер был прав, и ее сердце сформировалось не так, как положено. И теперь, когда дочь выросла и лишилась магических сил, чтобы сдерживать недуг, он убивает ее». Вторая истина, которую ведьма осознала, заключалась в том, что Бальдер должен был находиться к Хель очень близко, чтобы услышать её сердцебиение, чтобы понять, что с сердцем не всё в порядке. И тогда Ангербода поняла, почувствовала так, как это может почувствовать только мать, что бесполезно спасать Хель, если она не собирается помогать и Бальдру. Это случилось гораздо раньше, много лет назад». Молодой бог покорил сердце маленькой Хель своей ослепительной улыбкой. Колдунья сама видела это в своем видении. Как и Локи, который при этом присутствовал. «Зачем же ты тогда это сделал? Почему убил сына своего брата? Боги отняли у нас все, Бода. Я посчитал, что и мне давно пора что-нибудь у них забрать». Так он и сделал». Локи забрал Бальдруасов и отправил его к одинокой молодой женщине, сидящей на тёмном троне. Лучик тепла для бесстрастного существа, правящего самым холодным царством девяти миров. Онгербоды перехватило дыхание. Локи и правда с самого начала понимал, что делает. Но знал ли он обо всём? Неужели он всё это время был пешкой в игре Одина? Бывший муж утверждал, что не знает подробностей её ведения, о которых колдунья поведала всеотцу, но... Но... Вдруг они всё-таки были ему известны? Локи и его бесчисленные маски? Может ли быть такое, что они с Одином дурачили её всё это время? Вот в чём дело. Причина, по которой Один не пытался предотвратить смерть Бальдра... Ангербода лихорадочно размышляла, стоя на коленях в грязи, пока голодные волки медленно поглощали последние кусочки умирающих солнца и луны. Потому что самое безопасное место для Бальдра — рядом с Хель. Вот как он должен был пережить Рагнарёк. Пусть Хель оставит себе то, что ей причитается. «Твой отец преподнёс тебе щедрый подарок, дочь моя», — пробормотала колдунья, разглядывая свои бледные и мозолистые ладони в угасающем свете дня. Но это не будет иметь никакого значения, если ты не доживёшь до дня, когда сможешь воспользоваться этим подарком. Если вы оба не доживёте до этого дня. Ну что ж... Ангербода опустила подбородок и посмотрела на свой шрам меж грудей. Надетое на ней бледно-голубое платье было перешито ещё в то время, когда она кормила Хелли Фенрера, Длинный вырез, доходящий практически до живота, запахивался на груди. Она не брала его с собой во время странствий, так что это был один из последних ее нарядов, который не совсем истрепался. Запахивающийся ворот его застегивался двумя изящными разомкнутыми фибулами, и это больше всего подходило для ее сегодняшней цели. Фибула – застежка для одежды, часто металлическая, которая одновременно служит украшением, как брошь.